Глава 29. Было самое чудесное время. Близился послеполуденный час коктейля. Я вознамерился забыть о грузной, до которой было уже рукой подать, и до трудов, которые нам вскоре предстоит свершить, предамся хотя бы на минутку блаженному забвению. Я как раз наводил глянец на бокалы в баре, мыча какой-то мотивчик и просматривая этикетки на уставленных ярусами бутылках, когда вошла Анжелина. «Воистину безупречно своевременное явление, милости прошу». «Не очень безупречно». Негромко отозвалась она, я приподнял брови. «У тебя посетитель, который хотел бы с тобой потолковать, прежде чем ты налижешься». «С кем угодно, если только это не Эльма». «Это Эльма». Я испустил порывистый вздох. «Прикуси пулю, раз и готово, предвкушая, как утопишь печали потом». «Да, ага, конечно, давай его сюда». «Уже здесь я, кузен Джим. Эльма вырос на пороге, как дурное воспоминание. «Да прежде всего, же тебе сказать, мы все очень благодарны за то, что ты и другие мужики сделали нагрузный. Вроде как, знаешь, ну... — Великое дело, ежели понимаешь, про чего я. Черные воспоминания нахлынули на меня, лишив дара речи. — Мы все хотели поблагодарить за то, что вы сделали в тот день, — подхватила Анжелина с искренним теплом в голосе. — Вы, сказавшись дар анжелина чего я сказанул бы найди я слова. А мы с хлопцами тут толковали и сыскали способ, чтобы вам не делать этого сызного. Смысл его корявых синтаксических построений пробился сквозь мою усугубляющуюся депрессию. «Верно, — говорю, — мы толковали и подбили хлопцев с клуба «Грубая гиря» в добровольце, и они прям жаждавши, чтоб я тебе сказавши. — О чем это он? — Никогда не употребляй одно слово, если десять лучше. В груди у меня родилось утробное рычание». «Пусть войдут», — сказала Анжелина. Неужели и она замешана в каком-то замысловатом заговоре аграриев? Не успел я и рта раскрыть, как ребятишки молча потянулись в бар. Челюсть у меня отвисла. Шаркающие, смущенные, с толстыми шеями, могучими ляшками в каждом больше двух метров бугрящейся мускулатуры. Они... «Мировые чемпионы среди тяжелоатлетов», — поотечески проговорил Эльма, «хотят притащить эту машину обратно за место тебя и этих тощих дохляков. В моем сознании воссиял свет. «Ну, конечно! Для перетаскивания конденсатора мозги не нужны, только грубая сила, а она тут в самом гипертрофированном виде». «Да», — не замедлил с ответом я, — «от лица всех тощих дохляков говорю» работа ваша». Они просияли и зарделись, радость волнами пробежала от бицепсов через трицепсы на грудные мышцы, они поспешно зашаркали прочь, а меня вдруг обуяла щедрость. «Выпей с нами, кузен Эльма, я откупорю бутылку», что и исполнил, ибо день выдался воистину великолепный. Я все еще радостно улыбался, когда капитан созвал на мостике собрание. Войдя, я увидел на обзорном экране зловеще заполнившую его грузную. Капитан, Штрам и Томас таращились на нее в скорбном унынии. Я принес добрые вести, дабы развеять ауру безысходности тяжким бременем, навалившуюся на всех присутствующих. Они с сомнением поглядели на меня, явно решив, что у меня шарики за ролики закатились. У нас на корабле нашлись дюжи и добровольцы, которые поползут за конденсатором вместо нас. Когда я закончил объяснение, отчаяние сменилось ликованием. «Я должен руководить ими», — заметил Томас. «Несомненно», — согласился я, — «в горизонтальном положении на мягком матрасе». Наш второй визит на Грузную прошел не в пример лучше, чем первый. Когда мы вышли на орбиту, кабаны довольно похрапывали, свиноматки спокойно похрюкивали. Самые крупные однолетки составили взрослым компанию в объятиях электронного морфея, так что на сей раз обошлось без переломов. Я лежал в противоперегрузочном кресле, благословляя перекачанных культуристов, сулящих визит успех. Благодаря большому экрану на стене мы наблюдали происходящее, как из первого ряда портера. Как только посадочные двигатели смолкли и 3 «Ж» навалились на нас, Томас с натугой сел. «Никакой показухи», — приказал он, когда дверь шлюза со скрежетом отворилась. «Я знаю, что вы, парни, сможете стоять на своих двоих, но встать все же не пытайтесь», — они кивнули. Когда стоишь на четвереньках, нагрузка на каждую конечность вдвое меньше. Делайте скользящие движения для того, то у вас на ладонники и на коленнике. Лады пошли в шлюз. Поднимаясь на локти, а затем на колени, они кряхтели. Но справились. И двигались куда элегантнее, чем мы тогда. Томас медленно последовал за ними и рухнул, запыхавшись на подстилку в шлюзе. Тяжеловозы терпеливо ждали, когда закроется внутренний люк и медленно, с громким скрипом, откроется наружный. «Первая пара вперед!» — Томас не договорил, закашлившись. «Видите, вон там трос с петлей на конце, неспешные кивки. За ним! Тащите его сюда!» Они двинулись вперед медленно и упорно, главное — ровно — Я тут же вспомнил, как мы мучительно дергались. Эти битюги — дело другое. В таком деле мозги вовсе не нужны. Они уже были на полпути к тросу, когда Томас окликнул. «Второй пусть ждет там. Первый берет трос и тащит его ко второму». Ведущий без колебаний медленно ровно пополз дальше. Добравшись до троса, остановился тяжело дыша и не двигался, пока не отдышался. Тресущийся рукой взялся за карабин и с явным усилием, от которого вздулись все его мышцы, пристегнул к поясу, сделал полукруг и пополз обратно. Я поймал себя на том, что сижу, взмокнув от напряжения, прекрасно понимая, что он чувствует. И снова... Улегся с глубоким вздохом. Сделав огромное усилие, Анжелина положила ладонь мне на руку. Я улыбнулся ей. «Лучше он, чем ты», — пропыхтела она. Я в ответ лишь слабо кивнул. Эти силачи были просто великолепны. Медленно и неуклонно, без суеты, они передавали трос вперед и тащили его за собой. Вторая команда встретила их у основания пандуса, и трос ровно продвигался вперед, пока они не накинули карабин на крюк лебедки. Ведущий первой пары с усилием поднял кулак и тряхнул им в воздухе. «Готово!» — он улыбнулся сквозь заливающее лицо пот. Остальное было дело техники — втащить конденсатор лебедкой внутрь и закрепить его — «Работа тяжелая, но проделана она была быстро. Как только все оборудование было закреплено для взлета, мы взмыли на орбиту, стремительно расставшись с сокрушительной гравитацией. Как только на меня нашел такой слог, я отправился в машинное отделение, где Штрам сливал остатки гравитонов в бункер припухательного двигателя. Во всяком случае, я предположил, что именно этим он и занят», поскольку гравитоны лишены массы, веса и видимости, толком тут не скажешь. Но они были важнейшим источником силы припухания, которая способна вынести нас отсюда, как мы искренне надеялись. Дерево, чтобы постучать, на космолете не нашлось, так что в качестве палеотива я скрестил пальцы, а заодно и глаза, воззвав к незримым богам суеверия. Закрыв и опечатав гравитонный бак, Штрам поглядел на индикатор. «Полон полнехонек и горит желанием провернуть громаднейшее припухание», — изрек я. «Может быть», — отозвался он, постучав по шкале и снова поглядев на показания, «а может, надо было подержать его на грузной подольше». «Он полон гравитонов через край. Более чем достаточно, чтобы припухнуть обратно в цивилизованный уголок галактики» написать счастливый конец нескончаемому странствию этого космического летучего голландца. В ответ он лишь пожал плечами, что я проигнорировал. Мы молча двинулись на мостик. Два капитана там сидели перед пультом управления припуханием, прогоняя по экрану уравнения. Анжелина сидела за картографическим столом с розочкой, прикорнувшей у ее ног и по похрапывавшей. Ветбот показал, что она в полном порядке, просто легкая диспепсия от переедания. В ответе это заявление не нуждалось. «Мы вышли на курс», — сообщил наш капитан, разворачиваясь в кресле. «К яркой звезде, находящейся, похоже, на полпути к ближайшему скоплению центральных звезд. Туда мы доберемся за два длинных припухания, с коррекцией курса после первого. Вопросы есть?» ответом ему послужило молчание. вот оно. Единственный наш шанс, Все или ничего. Давайте, выразила Анжелина наше общее мнение. Он активировал припухание. Бар открывается и все вы приглашены, объявила Анжелина. В том числе и капитан, сейчас официально освободившийся от вахты. «Напитки и закуски для всех!» При этих словах глаза розочки распахнулись, и она хрюкнула с предвкушением. Встала на ноги и встряхнулась, жутко затарахтев иглами. Весь корабль пребывал в расслабленном праздничном настроении. Планета омерзительных зеленцов затерялась в глубинах космоса, Надрывы и растяжение Грузной давно зажили, а под сауны напрочь испарился. Замечательные гравитоны, припухающие во всю прыть, несли нас к цели. Мы предали себя в руки судьбы, что будет, то и будет. Скоро сами все увидим. Ряд праздничных вечеринок пришелся по душе всем и каждому. Гиревики устроили чрезвычайно впечатляющее силовое шоу и показ боевых искусств. Эльма сколотил оркестрик сельских музыкантов, терзавших наши уши музыкальными расческами, однострунными контрабасами и банджо из ящиков. Вспомнив свою недолгую карьеру в роли эстрадного музыканта, я устроил демонстрацию искусства престидижитации и сорвал овации, словом, царила радость, пока не завершилось первое припухание. Ради этого события мы собрались на мостике. Сидели как на иголках, пока припухание не схлопнулось, и мы не оказались в нормальном пространстве. Наша звезда назначения ярко сияла посреди экрана. Хорошее припухание одобрил капитан, а теперь... «Давайте проверим ее спектр». По экрану побежали числа. «Горячая, большая, с такого расстояния стопроцентной уверенности нет, но пертурбации связаны с потемнениями». «И что это значит?» — уточнила Анджелина. «Сопутствующие планеты, большие. Узнаем подробнее, когда следующее припухание приведет нас куда ближе». «Долго еще?» — спросил я. Дня два, не больше. Развлечения закончились. Настало время для самокопания и надежды. Странствие выдалось очень-очень долгим. Пора бы ему закончиться давным-давно. Зная, с каким нетерпением все на борту ждут развязки и свинобразы, слишком долго проторчавшие в загонах, в том числе, Инженер смонтировал на стене столовый большой экран. Для нас. Свиньям пришлось обходиться без него. Камера и проектор транслировали картинку с мостика, и увеличенный обзорный экран занимал в ней центральное место. Когда начался окончательный обратный отсчет, мы с Анджелиной отправились на мостик, воспользовавшись привилегией увидеть все напрямую. На сей раз обратный отчет оказался нескончаемым, но в конце концов дополз до конца. Припухание, хряснув, свернулось, и экран на миг залил яркий свет, пока объектив не закрыли фильтры. Ослепительно яркий. Раздался тревожный гудок, когда в нижней части побежали данные спектрального анализа. Капитан отшатнулся, ухватившись за подлокотники. «Этот спектр может означать лишь одно. Эта звезда готова стать новой!» Из динамиков послышался треск. «Это радио включилось, чтобы принять входящее сообщение. Добро пожаловать на Эпсилон Кастера, хоть эта звезда и готова стать новой!»